В самом низу Артур поднял вверх руку. Подождите, пока здесь, а мы с Китом осмотримся. Дверь мы запрём, и вы будете в безопасности. Хорошо, отозвалась Валит. Ей было очень не по себе, ноги были как ватные, но не хотелось создавать для них новых проблем. Артур вручил ей фонарь, открыл дверь. Валит крепко закрыла её за ними и стала ждать на холоде, в тусклом свете фонаря. Ждала, как ей показалось, очень долго. Наконец послышался голос Артура. «Вайлет, все в порядке, мы вернулись. Мы все вокруг осмотрели, но никого не увидели», сказал Кит Бэйн, заходя в галерею. «Думаю, он удрал». «А мы сейчас проводим вас до самого дома», добавил Артур. «Спасибо», — ответила Вайлет. «Но я не хочу, чтобы он узнал, где я живу». «Мы об этом уже подумали», — сказал Артур. Вы ведь в Соук живёте? Да, это не так далеко. Мы проведём вас дворами. Вряд ли он знает эту дорогу. Артур и Кит Бэйн согнули руки в локте, и она взяла обоих под руки. И все трое двинулись мимо тёмной восточной стены собора через огороженный дворик. Дорожка сузилась и свернула налево, потом вышла на Колбрук Стрит, небольшую улочку. с разнокалиберными строениями. Здесь был дом приходского священника, школа, ряды двухэтажных частных домов, окна которых выходили прямо на улицу. Авиалитредка бывала здесь, поскольку предпочитала близ лежащий Бродвей, где много магазинов, всегда полно людей и где нет такого чувства, что проходишь через чью-то гостиную. Отходящие улочки вели в трущобы. расположенные на удивление близко к роскошному зданию собора. Теперь на улицах народу было уже мало. Те, кто не спал, скорее всего, были сейчас на Хай-стрит или в каком-нибудь пабе. Дорога резко свернула налево и вышла к знакомому мосту через Итчен. Слева на своём постаменте стояла статуя короля Альфреда, откуда доносились музыка и пение. Валлид замедлила шаг и остановилась. Пришлось остановиться и мужчинам. Если он ещё в городе, то, скорее всего, там, где полно народу, сказала она. Ну-ка, сбегаю я посмотрю. Может, он действительно там, сказал Артур, сжал ей руку в изгибе своего локтя и двинулся обратно к покрытой мраком Колбрук-стрит. Вэллет отпустила локоть Кита Бейна, они стояли рядом, не зная, что делать, и её хватило чувство неловкости. Наверное, я не забыл, что я отказала ему в совместной прогулке, подумала она. Чтобы скрасить неловкость, Савалит предложил ему сигарету. Кир взял её, достал зажигалку, дал прикурить Ваилет, потом прикурил сам. Мне так неудобно за всё, что случилось, сказала она, неопределённо помахав рукой и понимая, что в очередной раз просит прощения, хотя в точности сама не совсем понимает, в чём виновата. Да ладно, зато будет что вспомнить. Но вам же целый месяц запретили звонить. А если честно, для меня это даже к лучшему. Вы знаете, какая там в январе холодина в звоннице. Лучше уж я буду греть ноги пред камином, чем морозить их в колокольне. Они снова замолчали. А как вы оказались в Инчестере? спросила Валет, её давно интересовало, что могло привести шотландца так далеко на юг. Кит Бэйн выпустил из арта дым. Жена умерла. Рак. И мне захотелось начать новую жизнь, уехать подальше от могилы. Постарался найти работу как можно дальше от прежней жизни. Мне очень жаль. Да ладно, у каждого свои проблемы. Валит хотела спросить у Кита Бэйна ещё что-нибудь, но его прямые и искренние ответы как будто сгладили неловкость. возникшую между ними. Скоро вернулся Артур, и они погасили сигареты. «Никого не нашел», — сказал он. «Но давайте пойдем побыстрее, и, Вайолет, на всякий случай, не смотрите в сторону толпы». Она кивнула, надвинула на лоб шляпку и снова взяла обоих под руки. Они вышли на открытое место, и она все-таки украткой бросила туда взгляд. Оркестр устроился возле самой статуи, все остальные танцевали. Потом перешли через мост, и Артур оглянулся, не идёт ли кто за ними. Через несколько минут они уже были у дверей Вайлет. "Спасибо вам", сказала она. "Спасибо вам обоим за всё". "Да, хорошенький у вас получился Новый год", усмехнулся Артур. "Будем надеяться, следующий пройдёт спокойней. Этим временем постараюсь побольше узнать про этого Джека Уэлса". Если он снова побеспокоит вас, обязательно дайте мне знать. Договорились? Хорошо. Но Валет понятия не имела, как ей можно связаться с ним, если его целый месяц не будет в соборе. Вы всегда можете позвонить в пап, мне сразу передадут, добавил Артур, словно прочитав её мысли. Она кивнула. С Новым годом, Валет, сказал Кит Бэйн. И вас также. Валяк протянула руку, и оба по очереди пожали её.